Лова, 13-я. Первые часы хаоса. Мне срочно нужно домой. Вдруг с мамой что-то случилось. Я испытал чистый страх, не надеясь на единичную случайность, с синтетиком двинувшимся кукухой. Я знаю, что начался полный кирдык. Я вас не видел предвестие чего-то подобного. Не делай поспешных выводов, Ярций, строго парировал мы слова Квант. Выясним для начала что и как. А о ведении твоём мы позже обязательно поболтаем, и очень зря что ты сразу о них не сказал. Пруф, сколько синтетиков и биоников в здании с исключительной чёткостью по военному оттеканию наложил свой вопрос Ханна. Это было местом лефтёром, если что. Она пнула по лежащему роботу. Оставаясь пригнувшимися в низкой стойке, с зеркально отполированными клинками и двигаясь спиной к спине с квантом, их слаженная пара переместилась в авангард нашей группы, таким образом прикрывая всех сразу. «М -м, «Там еще два в холле пожил от первого шока профессор Амэя, ведя себя словно факир в цирковом представлении». Локким движением вытащила из волос две заколки, оказавшиеся причудливыми дротиками, и резко швырнула их вперёд. Левой рукой и сразу ба характерный грохот двух упавших тел стал финалом её действий. Минаси ещё два констатировала результаты метания Ханна. Так как пруф ещё есть? Нет. Мы придерживаемся консервативной политики к робототехнике до нового набра двалнас. Люди в нашем университете всегда идут на первом месте, добавил он. Персонал, в основном, это обычные граждане, понимаем. А эти трои синтетики, вдруг он развёл руками и враз червanei. Это дань моде и всего-то. И лучше бы мы от этой моды отставали, искренне посетовал проф. Я покажу всем не оригинальным, но что у меня того происходит? подал в озвученную реплику худощавый ботаник из участников похода в музей. — А вон там, на телетаблоиде вестибюля, как раз идет пояснение, если судить по выражению дикторов. Ответ дала незнакомая дама тоже из участников. — Звука нет только. — Сейчас, друзья, я прибавлю, — откликнул сам Мэтт. — Вот незадачка-то. Коммуникатору профессора... Предсказуемо не сработал, впрочем, как и у всех, ответив хозяевам черными экранами дисплеев. Поэтому мы осторожно прошли до самой стойки ресепшена, где находится обычный пульт управления. Первой его целью оказалась наша боевая Амэя, невозбудимо прибавившая громкость с нашедшегося пульта. Но звук так и не появился, в смысле... Не зазвучали голоса диктора, да и сами дикторы куда-то подевали с экрана. Кстати, ни один мускул так и не дёрнулся на её аккуратном личике, начиная с самого первого нападения. Никаких лишних эмоций, а только волевая сосредоточенность, отражённая в выражении этой хрупкой, но только лишь в виду хрупкой девушки. Мне бы её самообладание, огонь, а не девчонка подумал я про себя, но оказалось, что всхлых и благо не громко. На оригинальный комплимент сразу среагировала она: "Научишь так круто владеть холодным оружием, да ещё и с примочками типа дроиков". Я воспользовался её реакцией для продолжения общения. Ну ведь надо же с чего-то начинать. Да и беспокойные мысли по маме прогнать постараюсь таким отвлечением. — И почему я не удивляюсь? Да — У всех пацанов один и тот же набор вопросов. — Большоглазко усмехнулась. — Но не в грубом пренебрежении, а скорее снисходительном, что ли. — Как ты себе это представляешь? Омпля и навыки, которые я десяток лет натачивала, перейдут к тебе за пару занятий? — Так не бывает, сэр Ярти. — Можно без сэра. Я поспешно поправил ее. — Я не могу. — Да и без него ничего легко не удастся. Она улыбнулась с хитринкой в глазах. — Попробовать можно, только сначала надо с личным оружием определиться. — С твоим? — Да. А Мэй выразительно прищурилась, отойдя на шаг, а ее взгляд получился оценивающим. — Например, шест. — Шишек, конечно, набьешь изрядно, зато не поранишь себя. — И, по-первыху, как все делают. — Шест. — Шест. Хм, а это сокрушительное оружие. Поинтересовался я с недоверием, но ответить о мы не успела. Смотрите, смотрите же скорее на экран. В панике проверял худой ботаник и суматошно задёргал дрожащей рукой вговоренном направлении. Мы, конечно же, прервали диалог и вместе со всеми уставились на экран вестибюльного таблоида. Для себя я отметил что передается изображение со статичной камеры, установленной прямо на здание телецентра, с целью получения кадров к заставкам между трансляциями. С ее широкого ракурса просматривается солидная часть проспекта и даже небо немного захвачено. Такая вот панорама кусочка городского пейзажа, а в высоту приблизительно до порога облачности. Не суть. Итак, С экрана на нас посыпались кадры начинающегося апокалипсиса. Тут и там мечутся в панике люди, бегущие от неведомой угрозы, преодолевая кучи трупов. Транспорт встал напрочь, закупорив непробиваемыми пробками путеводной артерии, будто тромбы в кровяных жилах. Есть очаги возгораний. Какие-то образовались по причине тех же аварий, а некоторые явно рукотворного характера. Например, подожжённые баррикады. Сквозь облачную дымку, отчаянно фиксировал крупный шатл и шарахнулся прямохонько на проспект. Из-за потери контроля и управления, так как более не из-за чего. На этом картинка городского пейзажа исчезла, и на экране осталась лишь рябь сна отвисившую, извещающую зрителей о потере сигнала. Бацирилась немая пауза за время которой все занялись перевариванием увиденных кадров. — Мы все умрем! — отрешенно промямлил худощавый ботан и безвольно сел прямо на пол у стойки. — Ну, возможно, но до сих пор живы! — хладнокровно поправила его Ханна. — Хотелось бы знать, а почему? — добавила она философски. — Видно же, что и люди, и синтетики падают. И затихают не все, но серьезно большинство. Профессор, вы среди нас самый башковитый. Мысли есть? Мы перевели напряженные взгляды с пустого экрана таблоида на сэра Донована, который снял очки и сосредоточенно протер линзы полой своего пиджака. Также задумчиво проф вернул их на место, поправил и еще раз взглянул на экран вероятно, с мыслями собираясь. «Но вы и в самом деле ничего не поняли!» Рассудительно и серьезно заговорил он, начав с риторического вопроса. Но все замотали головами, подтверждая его утверждение о непонимании ни происходящего, ни причин возникновения этой трагической ситуации, вернее, апокалиптической. «Но все гораздо серьезнее!» Чем кажется на первый взгляд, он взял со ответить. Вы внимательно смотрели на экран. Должною нет. А иначе вы бы увидели главное и выводы сделали бы соответствующие. Он отрешённо посмотрелся в каждого из присутствующих. Не так. Я, пожалуй, начну, а вы выслушайте и не перебивайте. М-м, да. Да никто «И в мыслях ничего такого не держит, чтоб перебивать-то вас, проф!» Квант ответил за всех заверением. «Что мы имеем?» — продолжил удовлетворенный профессор и постучал по стойке администратора. «Маленькие звоночки, звучащие последние месяцы тут и там, например, в тех же самых новостях и сводках криминального характера. Радикалисты всякого рода активизировались». Но главное в ином, хоть оно и связано с печальными предпосылками к известным посредствиям. Помните о крохотных заметках, рассказывающих про опасения в создании и стремительного распространения вируса нейросетей? «Так вот», — он указал рукой на вестибюльные окна, граничащие с улицей, — «там, за фасадными окнами, мы сейчас видим прямые посредствия» чудовищного воплощения нейрокошмара в реальность. Я могу ошибаться, даже очень хочу ошибиться, но сами посудите. Он не дал нам времени хоть как-то переварить услышанное и продолжил. В информационных блоках и новостях фабрика, известная всем корпорация НЭР, абсолютного монополиста в нашей системе РА, вовсе не нейроимплантации «Говорилось о глобальном обновлении всей системы и...» «И не это ли лучший инструмент для распространения вируса?» «Ну, зачем? И почему нас не постигла та же участь?» Недоми он напожал плечами Квант, и его поддержали все остальные. «Люди, запланировавшие это, и себя подставили, убили. Ну, или как?» «А люди ли?» — Сэр Донован выразил неверие в Минике. Давайте не будем загадывать, кому это всё понадобилось. Еба ответ кроется далеко не на этой планете. А поразмышляем дальше. Но он вновь стукнул пальцем по столешнице стойки ресепшена. Итак, сдавай мне пока ничего не случилось по простой и вполне очевидной причине или в виду сразу нескольких причин, сложившихся в счастливую для нас цепь. Профессор вновь перешел на рассудительный и безэмоциональный тон, присущий настоящему ученому. — У кого-то из присутствующих просто нет в нейросети банального импланта, не установлено. Он многозначительно посмотрел на меня и Аммию. — Соответственно, и заражать им нечего, — подытожил проф. У некоторых моделей нейроимпланта не оригинальная. Тут профессор удостоил аналогичным взглядам провидца Ханну и Кванта. На остальные повезло. Из-за невозможности автоматического обновления, хмм, я же предупреждал, о защите нашего университетского музея от всего несанкционированного мощными глушилками сигналов, говорил. И это спасло. Сеть обновилась, уничтожила себя и кучу населения в придачу, кроме нас, счастливчиков. Но... Он поправил очки и возделал вверх указательный палец. Тут еще масса вопросов. Работает ли индивидуальная сеть с уже установленными базами? По идее, должна, но не факт, так как проверять сейчас это опасно. Он задумался. И никто выжил. — И что с робототехникой, с механоидами, с синтетиками, с биониками, да и вообще? — А они все теперь выживших мочить начнут. Надунована посыпались вопросы панического содержания, а я печалился в тревожных мыслях о маме. А у нее какой имплант установлен? А может, все хорошо, и беда стряслась лишь в мегаполисе? А вдруг она спустилась в подземку? на достаточную глубину, и ее не затронуло обновление. Короче, мне край как нужно вернуться домой. — Не исключено! — Донован выставил открытую ладонь в жесте, останавливающем общий голдеж. — Есть еще кое-что! Профессор опять выразительно посмотрел на меня и большеглазую девушку. — Не томите, сэр Донован! что хотите сказать нечто важное, и стесняетесь, что ли?» «А мы, я правильно среагировала. Может, опасаетесь нашей реакции?» «Нет, не опасаюсь, но за бдительность хвалю. Это сейчас самое нужное, э, в смысле бдительность, ко всему происходящему, наряду со здравым и холодным мышлением», ведь его-то выразился наш пруж. «А сказать есть чего?» «Да-с, это по поводу вас, сэром Ярси» как-то верно подметила, э, вернее, о возрастном факторе. Он покивал головой, а я уже практически понял, куда клонит профессор, впрочем, как и Амэя. — Ну, — иронично хвынулась Тарака, — продолжайте. Тут уже все догадались о возрасте. — И это здорово! — он тоже улыбнулся, но не от радости. — Раз у нас все догадливые, то давайте-ка поразмыслим. На первой волной начало конца нашей цивилизации. Он не стал сглаживать острые углы ситуацией с забуалированными выражениями. «Да, да, да, конца!» «Только пугать нас не надо!» Его перебила Ханна и демонстративно глянула на острый клинок своего подарка от Кванта. «Во фронтирах похлеще ситуации складывались, и ничего же, пробились!» «Да и не думал пугать», — повел плечами сэр Дунован. «Я приведу вам только голые факты и логически выверенные предположения», — спокойно заверил профессор. Итак, первая волна коснулась всех, кто имеет оригинальные нейроимпланты-сети, включая синтетиков и всех остальных технических монстров, наделенных искусственными интеллектами в той или иной форме. «Наверняка и системы управления рухнули», — он скривился. «Например, тех же систем энергетики и всяких иных независимых инфраструктур, обеспечивающих жизнедеятельность городов и вообще человека, и тут я не отметаю ничего». «Ну и вот», — он указал на нас с девушкой, «подростки остались нетронутыми и, конечно же, те, кто сеть не устаровил». А раньше времени добавил он. И начнётся сейчас такой вселенский бардак, при котором сформируются сотни и тысячи противоборствующих банд со всеми вытекающими. Ну и всевозможные искусственники будут уменьшать популяцию человеческую, и не факт, что они не имеют централизованного пацинегне, ну или пока они имеют, но в будущем обязательно займут. И это не ставит со мной под сомнение. Профессор закончил свою пессимистическую речь и с многозначительной печалью посмотрел на огромные вестибюльные окна гостиницы. "Весь же профессор Донован прав. Да ещё контролирующих ситуацию неизвестных. То городские реакторы завтра просто взлетят в воздух, не потом, а прямо сейчас". Или "В ближайшие часы, получив удалённые команды, прошептал Тощий. Тогда у нас очень ограниченное количество времени, чтобы убраться подальше от мегаполисов, продолжил его мысль Квант. Остался родить отчаянный план выживания, пусть и недолго. Хресь, бумс!" Мы резко обернулись на шум и увидели спокойную Ханну, занятую её откровенным развёрстёрством. Боевичка раздолбала стекла пищевых автоматов и уже собирает батончики. — Что? — она вернулась на нас. — Не смотрите так, осуждающе. А когда проголодаетесь, то сразу же вспомните, кто вам пожрать даст. Или вы намерены заплатить. А может, вообще хотите тут остаться, затонированными стеклами этой гостишки? Не получится. Скоро и сюда доберутся эти... ну, как там, пруф... Передергайят, банди, малолетки и роботы сумасшедшие, добавила Ханна и опять занялась сбором батончиков. По ноч проявился квант с меланхоличной заботой. Вы пока придерётесь с планами, а тут я уж как-то справлюсь. так Магноза на неё обратилась. Мне необходимо попасть домой с вами, ребес, заявил я решительно. Каковы шансы сделать это в одиночку? — поинтересовался Мэя с подчеркнутым скепсисом. — Ну, у меня иное предложение. — Да оно требует общих усилий, — продолжила она. — Мы можем убраться отсюда, на моем корабле. Кстати, он без искусственного интеллекта в управлении, ибо мой дедушка всегда стоял против таких внедрений. Повторяю, что человек хоть и непредсказуем, зато не замкрет в неподходящий момент. Но... Но есть проблема, да и не одна. Девушка скривила тонкие губки: "Я сомневаюсь, что мой пилот жив, так как на корабле был синтетический телохранитель, который, наверное, никогда не содёрнулся микросхемами". Она начала хладнокровное перечисление. Из-за этого я не знаю, кто будет управлять кораблём, да и не имею понятия, как мы справимся с переходом по улицам мегаполиса без вооружённых Она улыбнулась с сарказмом. «Следовательно, профессор, я задам вам пару вопросов, и чисто для соблюдения проформы. А да нет ли у вас оружейной экспозиции в музее? Ну, а, может, вы знаете парочку оружейных магазинов в пределах досягаемости и с учетом сложившейся ситуации там?» Она кивнула в сторону окон. «Да, так как?» Нет, оружие не хранится в нашем музее, по крайней мере, действующим. Да. Про магазины я тоже не в курсе, не было нужды знать и интересоваться. На хмыры Садонован. Но, друзья, он буквально зарился. Ведь где-то тут была оружейная комната, оставшаяся от времён Сения, охранной функцией людьми. Пока искусственный интеллект не возобладал в данной специфический сери жизни современного общества выпалил он с энтузиазмом мне её нужно найти да так и я не имею понятия хранится ли там что-то полезное в контексте сложившейся ситуации досказал он и замолчал постепенно теряя начальное воодушевление поищем его кого небоскрёбе пропротакалланд совсем не блистая оптимизмом не знаю как всё — А мы уходим, — заявил высокий ботан. — Да, нас не устраивают ваши пространные перспективы, — его поддержал такой же чудаковатый товарищ. — Сейчас дойдем до участка полиции, и все само разрешится. Да уж они-то знают, как нас защитить и разобраться тут. И еще парочка незнакомцев встала ближе к нему из бывших участников экскурсии но субта не кто и не держит меланхолично среагировала ханна успев шагнув присоединиться к храм вандери и мы уходим уверенно высказал саббатан и их группа зашагала выбранным направлением мы временно прекратили дискуссию вынужденно провожая взглядами уходящую группу а я вдруг чётко понял о невозможности их остановить Они самые ужасные. Я почувствовал их неминуемую смерть. Вот так совсем запросто увидел ближайшее будущее. Я было дёрнулся в их сторону, решия твоего разуметь, однако меня остановила Анна её, простецки придержав за рукав. "Нерви, не заморачивайся, оно того не стоит. Эти люди обычный упёртый балласт в нашем непростом деле", тихо проговорила она. Толка не будет, а будет сплошное нытье, которое поставит на нас всех жирную точку. — Я тоже, заметь, не ахти, какой мощный и надежный партнер, — подметил я и тоже негромко, — да и выживальщик из меня, не чета Кванту и Ханне. — Ты хоть и не боец, а не ноешь, — прозвучало ее честное объяснение в адрес меня, — и профессора наш. Не изнытиков, если ты и о нем вдруг подумал, сравнивая с собой. Но он даже не потерял способности здравомыслить. И ты тоже, не приведняйся. Филиология — дело непростое в плане физических нагрузок. Я почему-то поверил ей, хотя в душе и заскрежетали жернова самобичевания. Они же живые, и их нужно спасти. Ну и мы живые, пусть и временно. А эти люди могут нам запросто помешать таковыми и оставаться. — А помешают, — как правоверно подметила Танака, и как я тогда доберусь до своей мамы, с которой, вполне возможно, я этого тоже не отметаю, случилось несчастье и требуется срочно помощь. — Ба-бах! Снаружи здания, буквально на площадке, перед ступенями в главного хода, Здесь шарахнулся неуправляемый флайер и прямо на группу вышедших господ, и сразу же всё полыхнуло, никого не спасти. Кирдик Беглянцам без эмоций, с абсолютным хладнокровием констатировала: "А мы. У всех нас тели все посилились до самого пола, а у меня-то как вообще, по ручкам побежали по всему телу. Нешто в самом деле предрёк им погибель?" Или это ркв случайность в упадене? О сообщать остальным нужно или в тайне ставить произошедшее предвидение? Ахренево знает. К тому же у меня ещё один личный секрет иссобразовался. И вот он-то меня откровенно пугает и похлеще, чем бремя предвидения и начинающийся мировой апокалипсис. Я даже думать О новом секрете боюсь, а не то, что обсуждать его с кем-то.